Потом его сменили по удельному весу в поставках соли на всю Русь соли и нынешний Соликамск, затем и Соль-Илицк в Оренбургской области, стоящий на одном из крупнейших в мире месторождений, не только вековечной поваренной, но и нужной современному человеку соли калиной. Здесь все ясно, никаких сомнений нет. Впрочем, неверно. Сомнения возможны всюду. В свое время отмечалось, что соль Годск на языке коми-зырян носит имя Сольдор, а Дор позырянский берег, так который же из имен возникло раньше, чем не сомнений? По-видимому, русское, ибо Сольдор на коми означает соленый берег, а слова со значением «соль» обычно переходят от народов с более высокой общей культурой к более отсталым. Вспомните, с каким трудом Робинзон Крузо приучал к употреблению в пищу соли и пятницу, как тот, взяв в рот щепотку незнакомого ему белого порошка, демонстративно плевался, гримасничал, полоскал рот, как будто-то была невесть, какая мерзость. Я думаю, не вызовет недоумения и название сальцы нынешнего курорта, а до революции посады в Новгородской области. Что сомневаться, если курорт обязан своим существованием С соляным источником. Сложнее с именами, прошедшими какую-либо фонетическую, а порой и смысловую переработку. Вот стоит на Донце город Славянск. Хорошо известно, что Екатерина II повелела так именоваться ему в связи со своими чисто политическими, конечно, симпатиями к балканским славянам и к их борьбе против господства турк. Но в то же время есть сведения, что в более далеком прошлом место звалось Солеванском, а еще раньше и просто Соленым. Можно было бы не придать этому большого значения, однако ведь Славянск — польнеологический курорт. Даже в 1900 году 23 частных заводика вываривали там до 4-5 миллионов пудов соли. По-видимому, старым сведениям приходится, если не доверять, то во всяком случае придавать какую-то значимость. Сравнительно просто обстоят дела всюду, где по просторам нашей реки текут речки Усолки. Их несколько в бассейнах Камы и Несея. Есть Усолка и на Волге, в Жигулях. И везде этому имени сопутствуют соляные ключи, следы старых соляных разработок, соляные месторождения. И имеются поселения с соляной основой названия и префиксом У, Усолья, Усольские, Усолья Зырянская в Пермской области, Усолья на Каме, Усолья на Волге, Усолья на Ангаре. Все это места, где человек когда-то и кое-где уже очень давно, в 13-14 столетиях, добывал нужнейший для его жизни минерал. Соль — продукт совершенно интернациональный, поэтому и соляные топонимы распространены не только у нас. Я не могу развернуть здесь более или менее полную, охватывающую все языки и все страны, картину распространения таких имен. Приведу только некоторые примеры. На юге ГДМ есть древний город Галли. Слово Галли необъяснимо из немецкого языка. Но древние документы донесли до нас важнейшие сведения. В 700 году место называлось еще по латыни «галлорум». «Хал» — соль, греческая. Вспомните в химии вещества, именуемые галогенами. В романских языках от этой основы было произведено имя лица действующего «галлор» — солидобытчик, сольник. Топоним «галлорум» и означал «место, где обитают добывающие соль». Такую топонимическую форму римляне знали. Родительный падеж множественного числа. Чье место? Солеваров. Столетие спустя римский топоним подвергся изменению. В 806 году место называлось уже «галла», «соляное», «соли». Теперь мы знаем его как «галле». А у древних славян оно же именовалось «Тобре соль», как бы в сугубое подтверждение тому, что тут только что было сказано. Заметим, в странах, далеко расположенных от Рима, мы обнаружили топоним, как бы присоленный древней аттической солью. И такой топоним не один. В Австрии разбросано их несколько. Вот два городка Галь. В одном старые соливарни, другой известен минеральными солеными ключами. Есть там же и гладишка Гальштадт, о котором в справочниках говорится, что ближайшие к нему горы содержат богатые запасы каменной соли. Неудивительно, все эти местечки находятся в пределах горной страны, именуемые уже на чисто германском языке «зальцкаммергутом» — соляным уделом, соленым владением. В ней текут такие речи, как «зальцах», Соленая вода, стоит город Зальцбург, Соленой замок, по-славянски Солеград. Но теперь и начинается самое сложное. Несколько восточнее Зальцка-Мергута лежит старая славянская область, некогда входившая в состав той же Австрии и носившая название Галиции. В Галиции существовал уже в глубокой древности город Галич, бывший одно время столицей Галицкой Руси. Эпонимисты создали для объяснения имен «Галич» и «Галиция» много различных гипотез. Их выводили из предполагаемой славянской основы «Гала-гора», из балтийского «Гале-конец», и всего охотнее, но не намного доказательнее, из названия птицы «Галка» — «Галица».